Леонов наложил рацию, а Зилов писал донесения. До двадцати часов, когда они по расписанию должны были сегодня выйти в эфир, оставалось около часа. Зилов торопился, и сообщение у него не получалось. Выходил каким-то излишне длинным и малоконкретным. Время они пробыли на платформе. Мимо них к Москве промчалось девять товарных составов, но только на одном из них они ясно видели прикрытые брезентом танки и орудия. У Зилы вычесались руки все составы заполнить вполне конкретным грузом, но на этот раз он все же решил выполнить главное требование инструкции о донесениях ни слова домысла. Ничего, даже простое перечисление поездов выглядело вполне эффективно. Он стал зашифровывать донесения. Ровно в двадцать ноль-ноль Ленов послал в эфир позывные ЗИЛИ. Передача была закончена в двадцать десять. Ленов принял ответ Сатурна. Поздравляем с началом успешной работы. Будьте активны и осторожны. Ждем ежедневно. Крепко жму руку, доктор. Зилов схватил Ленова за плечи и принялся его трясти. Порядок, Коська, порядок! Пусть доктор знает наших. Погоди ты, отбивался Ленов. Дай спрятать рацию. Снова тросишь. Да ей-богу! И в этот момент Аксенов постучал в кухонную дверь к даче. Вырвавшись из объятий напарника, Ленов схватил рацию и стал запихивать ее под раскладушку. Зилов совершенно спокойно дождался, пока он на кухню. — Кто там? — спросил он уверенным хозяйским голосом. — Дмитрий Петрович дома? — спросили из-за двери. — Он уехал в Москву, — ответил Зилов. — Будет завтра часам к двенадцати. Голос за помолчал и спросил. — Вы не можете передать им письмо от сына? — Лучше сделайте завтра, сами сказал Зилов. «Это невозможно!» — послышалось из-за двери. «Я ночью улетаю за границу!» Зилов вспомнил, что хозяин дачи ждал письма от сына. Подумал, что не взять письмо нельзя, это будет подозрительным хамством, и поднял крючок. В кухню вошел хорошо да одетый мужчина лет тридцати пяти. Зилов чуть посторонился, чтобы пропустить его и прикрыть дверь, Но в следующее мгновение он лежал ничком на полу с вывернутыми за спину руками. Через кухню какие-то люди пробежали в комнату, где был Леонов. — Что в таких случаях рекомендует делать инструкции самбо? — лихорадочно вспоминал Зилов. — Ага, удар ногами. Собрав все свои силы, он наугад резко двинул ногой в сторону. Но удар пришелся по воздуху, и тотчас нога его оказалась больно прижатой к полу. — Сопротивление бесполезно, — услышал он спокойно, — Обощик его и свежи. Читопроворные умелые руки ощупали его, вынули из кармана брюк пистолет. Спустя час их уж доставили в Москву, и Аксенов приступил к допросу. Первым он допрашивал Леонова, который показался ему более податливым, и он не ошибся. Леонов сразу рассказал все, и про бегло бы отца своего, и про маму портниху, и даже о своей не с невесте в Витебске. Рассказал он и о том, как их завербовали, и как Зилов ударил его по физиономии, когда после приземления он предложил ему уехать в Сибирь и спрятаться. Он откровенно заявил, что без Зилова он вообще пропал бы сразу. «Зилов, он знает всякого побольше меня», — сказал он. «Он еще в школе был на первом месте, и начальство его уважало. Откуда он, Зилов, из пленных? Нет, он родом...» Из города Сипович, от километров ста от Минска. Кто его родители? Он говорил, что отец его железнодорожник, и будто в первые дни войны добровольно ушел в Красную Армию, а про мамашу он ничего не говорил.